Глава 72. Нападение. Аурика. Такое чувство, что разверся ад. Покореженный взрывами тронный зал стали запрыгивать темные фигуры, сметающие все на своем пути. Первыми под удар попали телохранители короля и Маи. Алюмцы с отчаянной храбростью сражались с напавшим врагом, Граксами, но силы были неравными. «Дочка!» — прохрипел король, с трудом поднимаясь с пола и пытаясь прикрыть меня своим телом. Его висок был испачкан кровью. Взрыв не слабо приложил меня по голове, так что перед глазами плясали чёрные мушки, в ушах словно застряла вата, и я даже не понимала, пол под ногами на самом деле ходил ходуном, или мне всё это казалось. Она здесь, сквозь звуки битвы и стоны раненых, раздался визгливый голосок уже знакомой мартышки. «Шлек!» — с презрением скривилась я. «Этот худой, невысокий тип...» помчался прямо на меня с торжеством в обезьяньях глазах, но внезапно запнулся за невидимую преграду и покатился кубарем. За его спиной мелькнула фигура Итана. Мико, голова мартышки, отделилась от тела. «Принцесса!» — рванул ко мне Уолден. Подскочив вплотную, он одной рукой прижал меня к себе, второй подхватил под локоть короля, помогая стоять прямо, не шатаясь. И уже через секунду вокруг нас троих заискрился защитный купол. «Помоги им, Итан!» прохрипел джет, вытирая кровь с лица и наблюдая, как граксы расправляются с нашими защитниками. «Он не может!» — раздался громкий голос владыки. Эффектно заскочив в разгромленный тронный зал из окна, он выпрямился и зашагал к трону. Тонкие, едва заметные губы были искривлены в торжествующую ухмылке Дырочки вместо носа чуть трепетали, с наслаждением втягивая запах дыма. Стальная корона всё так же поблёскивала на голове, водружённые на чёрные дреды. За спиной по-прежнему развивалась длинная бархатная накидка, а голени и бугристые руки были защищены шипованными накладками. Усевшись на королевское место, этот главнюк небрежно махнул рукой своим воинам. «Достаточно, остальных просто в плен, нам нужны рабы». Граксы загнали отчаянно отбивающихся гвардейцев в угол и активировали над ними силовое поле, чтобы те не выбрались. Я заметила, что среди пленных был и Конор, тот двадцатилетний кореглазый парень, который всегда старался мне чем-то услужить. Слава небесам не убит. «Убирайся с моего трона, гадёныш!» — рявкнул на владыку король Джет. «А иначе что? Свалишься с очередным инфарктом?» — издевательски расхохотался тот. «Сделай одолжение, уйди за грань самостоятельно, чтобы не пришлось марать об тебя руки. Если ты ещё не понял, теперь я, новый король Алиума, зови меня, владыка Первый». «Главный дворец уже под моим контролем». «Признаться, взять штурмом минулту было гораздо сложнее, но я справился. И, кстати, если ты надеешься, что твой ручной маг будет защищать тебя вечно, ты ошибаешься. Его силы на исходе. Верно, Итан? Ещё час-два, и купол над вами исчезнет. Мне даже не придётся его пробивать. Просто подожду». «Я гораздо сильнее, чем ты думаешь», — парировал Уолден ледяным тоном. «Ой, да ладно тебе», — сарказмом махнул рукой Гракс. Ты ослаб, чувствуешь? Твоя светомузыка привлекла мое внимание. Я поражен, сколько сил ты развеял на дурость. Или, как вы это называете, шоу? Или девал энергию на что-то еще? Да, на что-то еще. После эффектного магического выступления он еще установил связь с Землей, чтобы мы с Ренни увидели, как поживает настоящая Аурика. Представляю, сколько энергии он на это потратил. А теперь он выстроил вокруг нас королем надежный защитный экран. Вот только это давалось ему непросто, от напряжения на его шее и висках уже вздулись вены. «Бери сколько нужно», — прошептала я ему на ухо. Владыка тут же отреагировал. «О, я вижу, что у моей девочки наконец-то открылся дар. Это именно то, чего я добивался от неё долгие месяцы. Да, обучение было жёстким и местами шокирующим, но оно того стоило, верно, дорогая?» Я презрительно промолчала. «Как ты пробил щит над планетой?» — глухо спросил Итан. «Почему ты решил, что он пробит?» — расхохотался Владыка. «Он цел? Ты же сам его установил и должен понимать, насколько он прочный. Твоя проблема в том, что ты опоздал. Когда ты восстановил весь купол, мы уже были на планете. Мой главный корабль погрузился в море и спокойно доплыл до Минолты. Сейчас он завис вон там, над казармами, видишь?» Выжигает лазерным лучом любое сопротивление. «Еще несколько кораблей тоже скрывались в морях и пещерах. Теперь они подключились к битве». «Собственно, это даже не битва, а избиение детенышей». «В этом дворце находятся эльфы, принц Сандиэль и принцесса Мираэль. Так что ты не просто атаковал Алиум, а нарвался на большие неприятности с эльфийской расой», — заявил король. «Ха-ха, не смешите меня». Владыка не просто рассмеялся, а скорее заржал. «Какой еще принц? Этот, что ли?» Он подал знак, и в зал затащили связанного Сандиэля. «А кто, по-вашему, помог мне похитить Аурику?» «Мы так не договаривались?» рявкнул на владыку Сандиэль. «Что?» — у короля отвисла челюсть. Итан сжал кулаки, а я изумленно уставилась на бывшего жениха. «Не понимаю, как это?» «Дорогая, я могу все объяснить. Не верь ни одному его слову!» Эльф пронзил меня умоляющим взглядом.